Глава восемнадцатая. «Сработало ведь, сработало». «Ну что, будешь брать моего парня?» Спросила Вика Оксану. «Ты ими словно горячими пирожками торгуешь». «Да, уйдет же, холост, юрфак закончил, сейчас в «Газпроме» работает, далеко пойдет». «Нет, опять нет, ты что, в девках решила остаться или в монастырь пойти?» Я со своей жизнью сама разберусь. А у тебя-то как? Да вот пока живем вместе. Перебрался ко мне. Что? Оксана была удивлена. Вика так искала богатого с машиной, домом и положением, и вдруг такой поворот событий. Ну, он у меня умненький, в банке работает. А знаешь, какой оклад? Если такой богатый, что не купит квартиру? От мамки сбежал? Ты уж сразу в лоб. Не сбежал, а ушел. И мы уже думали насчет расширения. К примеру, трехкомнатная или четырех? Какую лучше? Не в комнатах счастья, а в детях и муже. Что будете делать в четырехкомнатной? Ну, гостей принимать, тусоваться. Да ладно тебе, так и скажи, что завидуешь. Было бы чему. За последний год Вика сменила уже третьего кавалера. но если она останавливалась на ком-то то, то все пиши пропало тут и любовь и секс и деньги все вперемешку оксана геннадьевна в аудиторию вошла секретарь вам передали положила на стол небольшую коробочку аккуратно перевязанную бечевкой словно там бомба кто передал пришел мужчина и передал сам постеснялся к вам идти он ушел да. «Сразу же! Поклонник? Если бы! Спасибо, Вер!» В аудитории сидело несколько студентов и старательно делали наброски бюста. Оксана не любила сюрпризов, а они редко кончаются хорошо. Вот и сейчас смотрела на коробочку. В ней могло поместиться колье или небольшая книжка, а может, телефон или мелки для рисования. Оксана вздохнула и нерешительно развязала бечевку. «Почему именно бечевка, а не лента? И почему так упаковано? Подумала она и приподняла крышку. Сердце замерло. Оксана смотрела на две ровные, еще в банковской упаковке, пачки денег номиналом по пять тысяч. Стало дурно. Столько денег в одном месте она никогда не видела. Что за шутки? Кто решил так поступить? Ха! Тут же засмеялась она про себя. «Они же фальшивые!» Оксана разорвала банковскую ленту и достала одну из купюр. Почувствовала запах краски. И это чуть шершавая поверхность. Сразу появилось сомнение. Блестки от подделки. Она посмотрела на просвет и увидела водяные знаки. Настоящие. Что за черт? Может, ошиблись? И это ректору. Оксана положила купюру обратно. Всегда считала, что нельзя брать чужое. Вот нельзя и все. Завязала коробочку той самой бечевкой, что больше была похожа на канат, из которого делали петлю для висельника. Ухмыльнулась догадки. Козел! Он решил откупиться. Все! Время закончилось. Собираемся! Завтра продолжим! Громко сказала Оксана студентам. Марина, я выйду, закрой дверь, когда все закончите. Хорошо, Оксана Геннадьевна, ответила девушка. Оксана поднялась на этаж выше, зашла в приемную и подошла к секретарю. «Опиши мне его!» Кого? а «А-а-а!» Увидев в руке коробочку, протянула Вера. «Высокий, в пиджаке и галстуке». «Да, приметы, что надо. Тут все высокие и в пиджаках», подумала про себя Оксана. «Какого цвета у него усы?» «Он без усов», ответила секретарь. «У него рыжие?» «И вот такие волосы?» «Нет, он чуть лысоват, вот тут у висков и без очков», понимая, что Оксана стала задавать наводящие вопросы. «Светло-голубая рубашка и темно-зеленый галстук с маленьким узлом, а еще запонки». «Почему так решила?» «Он их то открывал, то закрывал, вот так». И Вера прикоснулась к своему запястью. «Слушай». «А это не тот ли мужчина, что приходил осенью? Помнишь?» «Кажется, он...» «Спасибо». «Козел, я тебе покажу, как откупаться. Я тебе покажу!» Говорила про себя Оксана, возвращаясь обратно в свою аудиторию. Деньги были огромные, но от них тянуло той самой слизью, что она почувствовала на своей коже в том самом зале. Стало противно держать коробку в руках. И что теперь? Что делать? Взять? Оксане так хотелось их взять. Ей нужны были деньги, чтобы привести в порядок вторую комнату. Да и вообще, разве от денег отказываются? Вот козел! Он решил, что за деньги все можно купить. Даже меня. Хи! Оксана хихикнула, понимая, что мужчина решился на исключительный шаг. «Значит, у него и правда большие проблемы с мужским достоинством, что размещается между ног». «Ха! Сработало ведь! Сработало!»